Глава шестая Старший инспектор сыскной полиции Лэм поднялся из рабочего стола и поздоровался за руку с мисс Мод Силвер. «Мне не нужно спрашивать, старший инспектор, хорошо ли вы себя чувствуете?» На это он весело рассмеялся. Это был верный признак того, что встреча будет не слишком официальной. «О, рад сообщить, что мое здоровье меня не беспокоит». «А как поживает миссис Лэм? Надеюсь, на нее не повлияла плохая погода». Она слишком занята выполнением обязанностей бабушки. Мисс Силвер широко улыбнулась. А сын Лили, маленький Эрнест, его ведь назвали в честь вас, ведь так? Вы даже об этом помните. А что вы скажете еще и о внучке? Вчера был уже месяц малышки Лили Роуз. Неплохо, правда? Мисс Силвер подумала, что это действительно неплохо. Инспектор сысной полиции Фрэнк Эбботт, который проводил ее в комнату, теперь ждал, когда можно будет предложить ей стул прислушивался к этому обмену любезностями с умиленно-саркастической улыбкой. Три дочери Лэма были его гордостью и самым коротким путем к его сердцу. Но в этих вопросах мисс Силвер не содержала скрытых мотивов. Ее интерес был искренним и постоянным. Затем она спросила о Виолетте, у которой была неплохая работа в Адмиралтействе. Лэм покачал головой. «Только что снова обручилась. Жена говорит, что это долго не продлится». Она красивая девочка и хорошая, но нужно признать, что она сама не знает, чего хочет. Когда у нее есть молодой человек, она хочет хорошую работу, а когда у нее есть хорошая работа, она хочет выйти замуж. Хочет съесть пирог, но так, чтобы он остался целым. А как дела у Мирту? Она все еще учится на медсестру? Лэмп помрачнел. Да, учится и воспринимает это очень серьезно. Жена говорит, что для нее это слишком трудно. Дело в том, что она самая младшая в семье, и мы очень скучаем без нее. — Пожалуйста, садитесь, мисс Силвер, я знаю, что вы всегда готовы помочь, и есть кое-что, что, по моему мнению, может вас заинтересовать. Частным образом и без каких-либо формальностей, если вы понимаете, что я имею в виду. Поэтому я подумал, что если мы с вами поговорим неофициально… Мисс Силвер присела. Ее бледное лицо с тонкими чертами выражало вежливый интерес. Одежда ее была аккуратной, старомодной и довольно поношенной. Из-под черного жакета выглядывала полоска кашемира оливкового цвета. Букетик коричнево-желтых анютиных глазок, подаренных ей на рождество племянницей, заменил букет лиловых, которые красовались на ее черной фетровой шляпе. На миссилвер были черные вязаные перчатки, а полоска из желтоватого меха, бывшая спутницей уже много лет, обвивала ее шею, такая теплая и удобная. Она не спеша устроилась поудобнее, положила на колени поношенную сумочку и посмотрела на старшего инспектора как раз с той степени почтения, которая требовалась в данном случае. «Так вот», — сказал он, — «приступим к делу. Мы с вами уже встречались по поводу дел об убийстве. В данном случае нет ничего подобного, но я думаю, что вы сможете нам помочь». «Ваше имя не попало в газеты. Конечно, можно сказать, что о вас знают в полиции кое-кто». Но я полагаю, что вряд ли существует что-то, если можно так выразиться, что сделает вас подозрительной личностью в уголовной среде. Другими словами, я не думаю, что они что-то будут иметь против вас. Говоря все это, он внимательно смотрел на нее, пытаясь понять, возьмется она за это дело или нет. За его массивной внешностью скрывался острый ум. Он откинулся в своем кресле, сложил руки на линии объемистой талии. Тяжелые крупные руки с подвижными пальцами. Падавший сверху свет выхватывал небольшой участок головы с волосами и подчеркивал красный цвет широкого лица. Коре глаза были слегка на выкате, а Фрэнк Эббот позволил себе непочтительно сравнить его с круглым мятным леденцом, — мисс Силвер сказала с вопросительной интонацией. — Я вас слушаю. Лэм резко выпрямился, наклонился над столом и произнес одно слово. КОНТРАБАНДА На лице мисс Силвер появилось выражение неодобрения. Во времена своей юности она занималась преподавательской деятельностью, как она это называла, и ей всегда очень помогало то, что она выглядела и говорила, как старомодная гувернантка. Она спросила, неужели? Видите ли, этот вид деятельности широко распространен, что неудивительно при высоких таможенных пошлинах, и обычно такие дела к нам редко попадают. Дело в большем. Прежде всего, я думаю, это наркотики. Конечно, мы постоянно боремся с этим, потому что пока люди платят безумные деньги, поставщики наркотиков будут делать все возможное, чтобы доставить их. Есть место, за которым мы уже некоторое время наблюдаем. Это старая гостиница на прибрежной дороге за Ледлинтоном. Марч. Вы ведь, кажется, знаете Марча? Он старший констебль в тех местах и когда-то был вашим учеником, ведь правда?» Мисс Силвер улыбнулась. «Очень-очень давно, старший инспектор. Ну хорошо, никто из нас не становится моложе. Он многого добился в жизни, ведь так? Это делает вам честь. Так вот, как я уже говорил, Марч некоторое время присматривается к этому месту. Гостиница имеет давнюю историю, связанную с контрабандной деятельностью». Когда-то она перешла в другие руки, недавно у нее снова сменился хозяин. Вернее, она вернулась к семье, которой когда-то принадлежала. Но вот управляющий остался прежним. Конечно, в этом нет ничего особенного, против него мы ничего не имеем. Правда, он наполовину ирландец, а наполовину португалец. Фрэнк Эббет смотрел на огонь в камине. Нелюбовь Лэма к иностранцам никогда не переставляла его удивлять. Старший инспектор остановил взгляд своих выпуклых глаз на его профиле, нахмурился, а затем продолжил более громким голосом. «Конечно, это не его вина, и мы ничего против него не имеем, пока он ведет себя подобающим образом. Он гражданин Британии, у него жена англичанка, против них обоих ничего нет». Вот в чем проблема. Марч никак нигде ничего не может обнаружить. Но что-то в этом месте есть. Возможно, это старые истории с контрабандой, а может быть и что-то новое. Это то, что касается наркотиков. Но есть кое-что еще. Кражи драгоценностей. Ну, вы, должно быть, знаете об этом из газет. Не так-то легко вывести их из страны, потому что все более-менее отслеживается. Правда, у нас появилась маленькая зацепочка в результате недавнего расследования дела Кохена. Помните, старик Кохен проснулся, и успел выстрелить в грабителей. Он попал в одного из них, а остальные унесли раненого с собой. Мы шли по горячим следам, и они оставили его, решив, что он умер на обочине загородной дороги. Мы подобрали его, он был еще жив, но умер, прежде чем мы довезли его до больницы. Он бредил. Один из констеблей прислушался к его словам. Большую часть бреда он не понял, но все же разобрал два слова и догадался об этом сообщить. Раненый произнес два слова «старое колесо», а придорожную гостиницу называют «старым огненным колесом». Он замолчал. Мисс Силвер смотрела задумчиво. Фрэнк Эбот не садился. Он стоял, облокотившись на каминную полку, высокий, стройный, элегантный. Его темный костюм выглядел безукоризненно. Его носовой платок, галстук, носки были скромными и красивыми. Светлые волосы были гладкими и блестящими, как зеркало. Никто не мог быть менее похож на загруженного работой опытного полицейского, чем он. Мисс Силвер он считал культовой фигурой, а своего шефа он искренне уважал, но ни одно из этих чувств не мешало ему считать, что их встречи его изрядно развлекают. Мисс Силвер кашлянула и спросила. «Так каким образом я могу помочь вам?» Лэм ответил прямо. «Вы могли бы поехать и пожить там». «Но под каким предлогом? Мне не кажется, что эта гостиница подходит для дамы, путешествующей в одиночестве!» Лам весело рассмеялся. «Ну, об этом не беспокойтесь, мы что-нибудь придумаем, а теперь слушайте. Там происходит точно нечто странное. Человек, владеющий сейчас этой гостиницей, мистер Джейкоб Тавернер, внук старого Джереми Тавернера, владеющего гостиницей во времена расцвета контрабанды». Около трех недель назад во всех газетах появилось обращение к потомкам Джереми Тавернера с просьбой прислать письма на адрес конкретного абонентского ящика. Мы проследили за этим, потому что уже заинтересовались этой гостиницей. Объявление поместил Джекоб Тавернер, а из полученных ответов он выбрал восемь человек и пригласил написавших и к себе в огненное колесо на следующие выходные. «Нам бы очень хотелось знать, зачем он это сделал!» Франк Эббот перевел холодные светлые глаза на старшего инспектора. «Ну, возможно, он просто устраивает вечеринку», — сказал он. Марч сообщает, что никто из семейства Тавернеров не поддерживал друг с другом никаких отношений с незапамятных времен. Единственным исключением являются потомки Люка Тавернера. Люк был четвертым сыном старого Джереми и отъявленным негодяем. Он оставил после себя немало детей и внуков, таких же негодяев и мошенников, но не имевших права носить его имя. Марш говорит, что они связаны со всеми темными делишками. Единственным законным и благонадежным его потомком является Эл Миллер, который работает насельщиком на вокзале Ледлинтона. Но положение его нестабильно. Он может потерять работу в любой момент. Из других родственников нас заинтересовал бармен из «Огненного колеса». Против него ничего нет, но он из неблагополучной семьи. Если бы вы смогли устроиться в гостинице на время этой семейной встречи, вы, возможно, что-нибудь обнаружили бы. Прежде всего, мне нужно ваше мнение о семействе тавернеров. С вашего позволения, я считаю, что именно в этом вы сильны. Вы хорошо чувствуете людей».